Шаблон 27. Мусор в наличные. Как превратить старье и отходы в реальные деньги? Шаблон. В основе бизнес-модели «мусор в наличные» лежит идея повторного использования и переработки старых материалов. Использованные продукты собираются и либо продаются в других частях света, либо превращаются в новые продукты. Схема извлечения прибыли строится на низкой или нулевой цене покупки, вследствие чего стоимость ресурсов для компании, реализующей данную модель, обычно исключается измерение «как». Клиенты получают усовершенствованные продукты, которые можно покупать с чистой совестью. Измерение «что». Учитывая все это, модель «Мусор в наличные» обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество поставщика и производителя. Для первого, утилизация отходов производится со сниженными или нулевыми издержками, измерение «как», а второй получает дешевые ресурсы или материалы, из которых производятся новые продукты. Измерение «почему». Шаблон работает и без переработки мусорного сырья. Один из вариантов – продавать непереработанные ресурсы на другие рынки или в другие регионы. Такой подход не одно десятилетие используется на рынке поддержанных автомобилей, а сегодня применяется и ко многим другим продуктам, бывшим в употреблении. Дополнительный плюс продажи переработанного мусора и побочных продуктов – имидж компании, придерживающейся дружественного подхода к экологии. Измерение что? Модель «Мусор в наличные» затрагивает вопросы экологической сознательности, позволяя компаниям проводить политику защиты окружающей среды. Ответственное поведение становится все более важным для компаний по мере того, как наше общество все чаще сталкивается с экологическими и социальными проблемами. Вот почему идея переработки, неразрывно связанная с бизнес-моделью «мусор в наличные», представляет существенное конкурентное преимущество. Происхождение. По большому счету «мусор в наличные» — не новая концепция, поскольку многое заимствует у традиционных продавцов металлолома и сырья. И вправду зачатки этой бизнес-модели можно отметить еще в Древней Греции. поскольку археологические раскопки указывают на то, что уже тогда люди использовали материалы повторно. Современная коммерческая утилизация старых вещей, отходов и побочных продуктов стала привлекать повышенное внимание примерно в 1970 году с повышением цен на энергию. Эти тенденции сохранились и сегодня, так как экологическая сознательность общества постоянно повышается, и оно предпринимает активные меры по борьбе с изменением климата. Занимающаяся профессиональной переработкой Dualis System Deutschland считается первопроходцем в этой области. Эта немецкая компания заботится об отходах и упаковочных материалах. Она ввела в употребление символизирующие переработанные упаковочные материалы логотип «Зеленая точка», который производители могут использовать по лицензии на своих этикетках. Программа утилизации отходов охватывает производственные и упаковочные компании, которые, следовательно, могут использовать постоянный поток бесплатных отходов. Огромное количество материалов подвергается эффективной переработке посредством двойной системы, функционирующей наряду с муниципальными структурами по уборке отходов. Компании, участвующие в программе, выигрывают от эффективной утилизации и переработки отходов. Со своей стороны Dualis System Deutschland получает прибыль от компаний, которые приобретают лицензию на использование логотипа «Зеленая точка» и которые выигрывают от положительного имиджа борца за сохранение окружающей среды, а это значит больше клиентов и дохода, доступа к дешевым материалам, полученным в результате процесса переработки и сокращение расходов на утилизацию отходов. Новаторы Швейцарская компания Freitag оказалась одним из первых новаторов, применивших инновационную модель мусор в наличные». Основанная в 1993 году, она использует самые различные старые материалы, преимущественно от транспортных средств. Например, тенты от грузовиков, камеры шины подушки безопасности для производства сумок и модных аксессуаров. Экологически безвредный характер бизнеса привлекает многих экологически сознательных покупателей и тех, кто ищет необычный и стильный дизайн. Компания проводит продуманную зеленую маркетинговую стратегию в поддержку многократного использования материалов. Переработка старых материалов помогает компании заметно снижать расходы на ресурсы, но без потери качества, поскольку многие из этих материалов отличаются прочностью и водонепроницаемостью. Экономия на расходах идет на пользу и покупателям. Сегодня компания насчитывает около 130 сотрудников и продает свою продукцию в 400 магазинах по всему миру. Британская компания GreenWire, которая специализируется на переработке старых мобильных телефонов и портативных компьютеров для перепродажи и реконструкции, придерживается аналогичной стратегии. Компания забирает ненужные предметы, проверяет их качество, осуществляет их восстановление и ремонт с тем, чтобы в дальнейшем перепродать по низким ценам, в особенности в развивающихся странах. Корпоративных клиентов привлекает удобство и экологическая безвредность метода, позволяющего избавиться от ненужной электронной техники, которая является дешевым или даже бесплатным ресурсом для GreenWire. Компании могут либо получить оплату, либо пожертвовать сумму любой благотворительной организации по их усмотрению. GreenWire выполняет исключительно полезную экологическую миссию. Содержащегося в батарейке всего одного устройства Cadmium достаточно, чтобы загрязнить 600 тысяч литров воды. Но, как ни печально, в настоящее время переработке подвергается лишь четверть всех мобильных телефонов. Американский производитель мебели и e meca основанный в 1944 году, использует легко поддающиеся переработке материалы, такие как алюминий, дерево, пэт, полиэтилен, терифталат от пластиковых бутылок и прочего, и тканный полипропилен для производства целого ряда дизайнерской мебели. Компания заключила беспрецедентное соглашение о сотрудничестве с Coca-Cola с намерением полнее использовать бизнес-модель «Мусор в наличные». Пластиковая версия стула и мека Navy Chair изготовлена из 111 переработанных бутылок из-под Coca-Cola. Своими производственными методами и маркетингом компания создает убедительный имидж защитника окружающей среды. Задействуя бизнес-модель «Мусор в наличные», и МЭКО привлекает экологически сознательных потребителей на мебельном рынке. Кроме того, ее изделия функциональные, модные и доступные по цене, а следовательно обеспечивают высокий спрос и прибыль. Когда и как применять шаблон «Мусор в наличные»? Данный шаблон строится на идее экологической безопасности. Мусор в бизнес-модели относится к ресурсам, которые в одной цепочке создания стоимости считаются отходами, но находят новое применение в другой цепочке. Если вы производственная компания, у которой имеются производственные отходы, возможно, эта бизнес-модель придется вам кстати. Несколько вопросов для размышления. Как нам создавать стоимость с помощью мусора? Сможем ли мы оказать поддержку бренду, опираясь на концепцию экологической безопасности? Какие механизмы создают стоимость для наших партнеров? В каких отраслях, зачастую тех, что отличаются высокой маржей, остается ценный мусор?